известный и неизвестный. Страшные рассказы Конан Дойла чаще всего несут печать или ранних проппера или поздних заблуждений, поэтому неудивительно, что широкому кругу читателей они мало известны. Даже те, кто не лицезрел ад в небесах, не переживал фиаско в лос амигасе не трепетал перед ужасом расщеленные голубого Джона, могли оценить его умение пугать. Достаточно вспомнить негромкие протяжные и невыносимо тоскливые вои над торфяными болотами Деваншира и тихий свист, предвещающий появление пестрой ленты. Что интересно, приступая к работе над собакой Баскервилей, Конан Дойл писал своему издателю Гринхофу Смиту: «Я задумал настоящий роман ужасов для стренда. Впрочем, детектив на то и детектив, чтобы разум одерживал победу над тайной». А все ужасы ночи находили рациональное объяснение. Здесь даже пьющая кровь женщина, вампир и окажется не жутким вурдалаком, а не равнодушной спасительницей. Совсем другое дело, когда необъяснимое напрочь разбивает любые теории, представления и проблески здравого смысла. Говард Филлипс Лавкрафт отмечал у меня Конан Дойла убедительно сыграть на сверхъестественном особенно выделив рассказы «Лот номер 249» и «Капитан полярной звезды». По мнению затворника из «Провиденца», сэр Артур принадлежал к романтической, полуготической, квазиморалистской традиции вместе с Гербертом Уэллсом, Робертом Льюисом Стивенсоном, Уилки Коллинзом и Генри Райаном Хагардом. Эти писатели заложили основы для той литературы ужасов, которая занята более событиями, нежели атмосферой, адресуется скорее к разуму и не заботится о нагнетании зла и психологическом правдоподобии, определенно симпатизирует человечеству и желает ему благоденствия. Действительно, в творчестве Конан Дойла сильны неоромантические тенденции. Он резко противостоит и жесткому натурализму, и философствующему символизму, другим влиятельным течением того времени. Желание уйти от обыденности проявлялось в тяге к дальним странам, ушедшим эпохам, необъяснимым явлением. К последним Конан Дойл обращался не так часто, он хотел чего-то большего, чем прослыть автором дешевых ужасов.